Старый шаман вышел из укрепленного лагеря, прошел мимо вековых деревьев, уходящих высоко-высоко в небо. Солнце заходило за далекий горизонт, в небе пролетали дикие грифоны, направляясь на север, к горам снежного полуострова, пристанища светлых эльфов. Гзалис прошел через заросли кустарников и вышел, наконец, на небольшую поляну. Здесь уже стоял неизвестный, в темно-зеленой накидке и накинутым капюшоном. «Опаздываешь, Гзалис!» «Не указывай мне», – высокомерно ответил старый зверочеловек. Незнакомец усмехнулся и протянул ему запечатанный свиток. «Это благодарность повелителя за сотрудничество». Старая, но проворная рука шамана ловко вырисовала плетение, проверяя бумагу. Все было в порядке. Шаман сунул свиток во внутренний карман мантии. «Через два месяца я буду ожидать от Дариуса ответные услуги», – сообщил он. «Конечно». Согласился посланец. Он свяжется с тобой тем же способом. Демонические артефакты. Едва не сплюнул шаман, но возникать не стал. Средство не имеет значения. Главная цель. Усмехнулся связной. До встречи, Кзалис. Скривился человек и направился обратно в лагерь.